Глава первая. Боль, которую не забыть. Что я? Кто я? Где я? Почему я здесь? Я ничего не чувствую, кроме одного. Дикая, душераздирающая боль не позволяет мне уснуть и забыться. Мои глаза ничего не видят, мои руки ничего не ощущают. А я сам словно бы опустошен изнутри, каждая моя мысль, прежде чем дойти до моего сознания, словно бы пробирается на поверхность через что-то очень-очень вязкое, и я понимаю, насколько тяжело мне это дается. Проще просто расслабиться и забыться, но что-то не дает мне так поступить, что-то мне подсказывает, что так будет неправильно. С трудом я перебарываю свои же собственные сомнения и словно бы ломаю некие невидимые оковы где-то глубоко внутри. Я слышал чей-то голос? Или мне показалось? Нет, не показалось. Какой же он назойливый. Посещают меня очередные мысли, но они уже более связаны и четкие. Будто бы при желании я мог бы их даже увидеть. Я начинаю что-то чувствовать, но не понимаю, что именно пока что хотя в это же мгновение у меня возникает чувство, словно я должен сделать некий выбор. Но какой? Я стараюсь сдвинуться с места и не понимаю, удастся ли мне это. Вокруг все так же темно, хотя скорее пусто. Нет ничего, включая света. Но я знаю, что если сосредоточусь, то смогу что-нибудь увидеть. Не глазами, а каким-то другим способом. Не помню, просто знаю, что могу. Я пытаюсь сконцентрироваться, собрать свои мысли воедино, и тут что-то внутри меня происходит. В сознании, словно бы что-то щелкает, да и в пространстве что-то поменялось. Я до сих пор ничего не вижу, но прекрасно понимаю это. А потом в моей голове прозвучал отчетливый голос. Так это он не давал мне покоя? Хм, не уверен. Внимание! Вы встали на путь становления Богом, но ваша душа расколота, и вы попали в усыпальницу бессмертных. Внимание, ваша сущность слишком слаба для воплощения. Выберите свой путь. Богом и покровителем чего вы желаете стать? Э -э -э -э -э -э... Что? В этот момент мой разум словно прошивает насквозь. Я начинаю уже более ярко все воспринимать, по крайней мере, последние события хотя они и кажутся мне размытыми, а что-то и вовсе невозможно отличить, было ли это реально, или это какой-то сон. Но все же, меня словно что-то подталкивает к определенному выбору. Будто он тянет в каком-то определенном направлении, и я понимаю, мне предлагается стать богом крови, а в мой разум закрадывается мысль, чтобы пролитая мною кровь не была напрасной, Мне не остается ничего больше, как пролить еще больше крови. Стоп. Бог крови же был Руам, неожиданно приходит ко мне осознание этого. Я могу сместить его, но не умрет ли он тогда окончательно? Предложение, конечно, заманчивое и очень неподходящее, но рисковать все-таки не хочется. Я помню Руама и, надеюсь, еще когда-нибудь увидеться с ним и поэтому лучше сделать другой выбор. А что, если я стану богом смерти, приносящим смерть, дарующим ее? Думаю, это мне подходит не меньше. Такой уже есть. Без каких-либо слов просто понимаю я. Ну ладно, пусть так. Хотя, может быть, он устал, и я мог бы сместить его. Нет? Ладно. Тогда мне не подходит ничего из имеющегося. А что, если... Внимание! Вам доступен лишь темный пантеон... Будто бы, прочитав мои мысли, снова врывается в мое сознание знакомый голос. «Так, ладно, понял. И что ж тогда? Из освободившихся направлений я не вижу ничего заманчивого». «Желаете стать богом нового направления?» «Внимание! Данное условие может повлиять на уровень сложности становления богом. Так как никто не будет знать, кому и зачем поклоняться, вам будет очень сложно найти своих первых служителей». «Ага, расскажите мне тут про сложности, будто мне когда-то было легко». «Да, желаю!» — неожиданно вырывается откуда-то из меня. Ответа не последовало, но я понимаю, что нечто ждет моего выбора. Ожидает, когда я решусь и приму решение, возможно, важнейшее в своей жизни. Только вот как сделать подобный нереально важнейший шаг, совсем не подготовившись к этому? Времени ведь у меня не было. Меня просто поставили перед выбором, хотя в первый раз, что ли. Я постоянно оказываюсь в подобных ситуациях. «Я желаю стать Богом боли и отчаяния!» Произношу я чуть ли не первое, что приходит в голову. Хотя нет, это действительно было первое и единственное. Словно бы нечто внутри меня подсказало мне это. Какая-то знакомая боль напомнила мне о ее существовании и подтолкнула сделать этот выбор. «Вы желаете сменить имя?» «Имя. А как же меня звали?» «Помню. Сэмертон. И для некоторых это имя внушало страх и ужас, хотя не так сильно, как темный незнакомец. И все же пусть имя будет прежним. Сэммертон. Бог боли и отчаяния!» «Да, мне нравится. После этого что-то изменилось. Многое. Как внутри меня, так и снаружи. «Внимание!» Ваша душа расколота на множественные осколки. Данный факт повлияет и значительно усложнит ваше становление как нового молодого бога. Вы не сможете стать воплощенным богом, принимать к себе поклонников и построить свой первый храм до тех пор, пока ваша душа будет не собрана хотя бы на 60%. Внимание! Осколки души бога всегда притягивают к себе сильнейших существ и из-за этого их поиск может оказаться далеко не простой задачей. «Внимание! Вы имеете одного и более поклонников, поэтому способны осознать себя, но так как вам запрещено официально принимать служителей, вы не способны принять имеющихся поклонников». «Да хватит уже мне накидывать различные сложности. Я и так понимаю, что я в жопе». «Стоп, что?» «Последняя фраза». Это явно что-то значит, не столь скверное, как все предыдущее. Я имею поклонников? То есть кто-то еще помнит обо мне? Спустя столько... А сколько прошло времени? Мне кажется, что целая вечность. Но я же могу ошибаться, ведь так? Или все же меня не было даже больше? Мне кажется, что лишь благодаря этой боли я все еще не потерял своего сознания и полностью не забылся. Но так ли это? «Может быть, кто-то постоянно обо мне думает и ищет? Ищет правду? Хм. А какая она? Правда?» «Ощущение, словно я о чем-то догадываюсь, но не могу полностью все вспомнить. Так может и не надо вспоминать? Или же, если я соберу все свои осколки души, может что-нибудь изменится?» «Ну, скорее всего, да. Но, как чаще всего бывает, станет лишь хуже. Я уже привык к этому». Настолько сильно, что даже эта пустая вечность не способна была справиться с этой памятью, с этим чувством. Вечные сложности и неудачи преследуют меня. Только вот я никогда не опускал руки. Не опущу и сейчас. Что там нужно? Стать новым богом? Без проблем. Только вот душу свою быстренько соберу воедино. Ха. Смешно, конечно, звучит. А как выбраться отсюда? Хотя где я вообще? Полная тьма». Я все еще не вижу никаких хотя бы малейших проблесков света, но есть ощущение, словно он где-то впереди может быть. Стоит лишь поискать, не бездействовать, а двигаться вперед. Я пошел, вроде бы, так как по-прежнему практически не ощущаю себя, лишь боль, которая постепенно становилась почти осязаемой. Попробовал притронуться рукой до своего лица, и ничего. Разве так должно быть? И лишь спустя какое-то время я вспомнил, Вот черт, у меня же нет руки. Смешно, хотя не очень. Где моя рука? Все, что я о ней помню, это безумная боль. Опять. Только в сотни раз больше той, которую я испытываю сейчас. Хотя не в сотни. В тысячи. И даже больше. Как минимум на один. Моей руки нету, но даже сейчас без нее я ощущаю отголоски той боли. Такое так просто не забыть. Эта боль поселилась где-то на подкорке моего мозга, слишком глубоко. Ее вроде бы больше нет, но она всегда со мной, память о ней. Я все больше вспоминал и осознавал себя. В голове начали появляться некоторые картинки, после чего я почувствовал тепло, или же скорее жар, огонь. Что это за огонь? Горит чей-то дом? Странно. Внимание! Вы желаете воплотить свое прошлое физическое обличие в мире сотни граней, Или же желаете сменить его? Далее смена физической формы будет невозможна без определенных условий? Хм, желаю ли? Что-то мне подсказывает, что у меня есть очень много врагов, которые, если увидят меня и узнают, будут очень рады избавиться от меня. Только в этот раз навсегда, навечно, и было бы логично прямо сейчас сменить свое обличие. Однако, как тогда они узнают того? то уничтожит их, за все их грехи, за все то, что они сотворили со мной. Пусть я всего и не помню, но это лишь временно. Скоро я соберу свою душу и свои воспоминания воедино, свою силу, а вместе с ней и всю свою злость. Но даже так, без части своих знаний, я понимал, что уже и этого достаточно. «Нет, я не буду прятаться». Пусть враги видят меня и знают, от чьей руки они испытают ту боль, тысячу болей и даже больше. Да, я желаю воплотить свое прошлое физическое обличие». «Внимание! До тех пор, пока вы не соберете осколки своей души хотя бы на 60%, вам будет недоступна истинная божественная форма. Вы будете являться смертным существом» с вероятностью окончательной смерти. Возможность воскрешения существует лишь при наличии как минимум одного собственного алтаря или храма. Рекомендуется собирать осколки души при помощи своих служителей. Вы все еще желаете воплотиться в мире сотня граней? — Хм. Вы шутите надо мной? — Смешно. — Откуда у меня служители? — Да, я желаю. — Давай уже покончим с этим. «Внимание! Так как у основного осколка души Бога менее 10%, вы не можете выбирать место воплощения. Место определится автоматически. Высока вероятность попадания в закрытую, неизведанную локацию. Вы рискуете сразу же оказаться в безвыходной ситуации. Вы все еще желаете воплотиться в мире сотни граней?» Блин. Я начинаю подозревать, что кто-то не сильно-то хочет моего возвращения. Возможно, весь мир. И меня предупреждают об этом. Только вот у меня нет другого выбора, кроме как провести целую вечность в этой тьме. Однако таким образом никто ни за что не ответит и не заплатит. А я так не согласен. Да, я все еще желаю. Хватит уже пытаться меня запугать или отговорить. Просто сделай это, кто бы ты ни был. В этот миг я почувствовал лютую кровожадность, а еще какую-то иронию. Кто-то или что-то словно насмехалось надо мной, но вокруг словно бы начало все краснеть. Это кровь? Или мне кажется? Или и вовсе это не вокруг меня происходит, а в моей голове? Мои глаза. Я чувствую такое напряжение, что они готовы вот-вот лопнуть. Стоп! Я начал чувствовать гораздо больше, чем раньше. Да, я начал чувствовать... Только я не уверен, что это хорошо, ведь я снова ощутил невероятную боль, более яркую, более живую, но при этом на моем лице сама по себе появилась улыбка, и я ничего не мог с этим поделать. Та самая фирменная улыбка. Скорее я сказал, ведь я скоро вернусь. Вернусь, и тогда мир сотрогнется. Они еще увидят, они узнают, они вспомнят обо мне. Я заставлю! В этот миг мое тело начало словно бы разрывать на миллионы кусочков. Моментальная боль прошила мое сознание, а потом я по таким же кусочкам начал собираться обратно, но уже в другом месте, в более светлом, даже слишком. Глаза болели от этого света. Хм, глаза. Я вижу. Правда, пока вижу только этот яркий и болезненный свет, и ничего более. Но я вижу. Но прежде чем что-либо разглядеть, я услышал, Услышал нечто разъяренное и очень грозное, словно злобный рык от огромного существа, который заставил меня отшатнуться, и, естественно, это не предвещало ничего хорошего.